Глава 18. Ага, теперь помешивай, подсказывала девочке, как правильно варить полюбившуюся всем сладость. С того дня, как в семье Верины произошло пополнение, прошло уже больше двух недель. За это время Ириска и Ряженка подросли, резво носились по двору, запрыгивали на всё, что попадалось им на пути, и гоняли старого пса Бари. Теперь за ними нужен был постоянный прегляд, поэтому пришлось подредить Захаре и Курта на ремонт сарая, а также высокого забора вокруг него. Парни, судя по затянувшейся стройке, не особо торопились, и стук молотка, визг пилы мне уже порядком надоел. Верина тихонько посмеивалась время от времени, кивая в сторону засмотревшихся на меня ухажеров. Сама же не торопилась на свидание с Шимосом, что меня несказанно радовало. Всё же мутный этот староста, и не стоит доброй и доверчивой женщине с ним связываться. "Теперь выливать", прервала мои мысли девчушка, нетерпеливо притоптывая у печки. "Так", «Та протянула, выжидая нужный цвет и консистенцию, "скомандовала. Пора. Хм, вы порой рисок оставьте, как бы не взначая произнесла Верина, проходя мимо нас с охапкой чистого белья. Вот еще одна напасть. Женщина с этой стиркой для господ Лурдовских все руки себе стерла, и спина к концу дня не разгибается. Уже дважды за день масью вонючий ее май натирала. Конечно. Ответила, удивлённо покосившись на тётушку, которая вдруг принарядилась и даже волосы как-то по-особому закрутила. Едва слышно спросила у Мэй: "Что с мамой?" "Мистер Ичен сегодня приедет", так же тихо ответила девочка, ткнув пальцем в ещё не застывшую массу. "А это кто такой?" "Дядюшка из Лурта". Он письма и посылки привозит, и на обратном пути к нам приходит. Бесхитростно рассказала мы, довольно улыбнувшись, прошептала: "Всегда вкусное что-нибудь приносит". Интересно, задумчиво пробормотала, проследив Завериной, которая в раз преобразилась и теперь не шаркала ногами с горбом спину, а буквально плыла по двору. Вон аж оба моих ухожора шею выкрутили, глядя вслед хозяйке. Я слышала, как он маму звал в лорд, продолжила делиться с сведениями малышка. Не выдержав, всё же отощила одну из риску, которая приклеившись к тарелке, тут же растянулась и прилипла к платью ребёнка и рукам. А она что? спросила, помогая снять престовую сласть. мысленно хмыкнув, что от безделья я совсем спятила и сплетничаю с маленьким ребёнком. Не услышала, меня заметили. Сердито пробурчала мы, запихивая в рот помятую конфеттину. Пошли руки мыть, позвала Кроху, с трудом сдержав прорывающийся смешок, заметив на лице девчушки ничем не прикрытое счастье. Ага, промычала полным ртом Мэй, спрыгивая с табурета на ходу, стащив ещё одну ириску. Знаешь, а ведь можно ещё леденцы сделать. Вдруг вспомнила сладкие петушки на палочке. Вышла во двор следом за девочкой. На ярмарке в Лурдже мама нам покупала такие, а ещё яблоки были вкусные. Тогда не будем делать. мыкнула, укредки покасившись, на вдруг замерши умей, звонко рассмеялась. Приготовим, я пошутила. Простите. Да, обернулась на звук с некоторым замешательством, окинула взглядом высокого сухопарого мужчину с небольшой бородкой и едва заметной лысиной. Незнакомец держал в руке неказистый и пошемканный цветок. Да и в целом имел вид непрезентабельный. Одежда грязная, местами даже порвана, одна штанина так вообще разодрана почти до колена, и теперь от легкого порыва ветра раздувалась, будто подол юбки. Я к вере не, растерянно проговорил мужчина, вдруг смущенно спрятав цветок за спину, тут же расплылся в счастливой улыбке. Мам, мистер Итчен пришёл, закричала подоспевшая Мэй. Следом раздался радостный голос Верины, который с каждым произнесённым словом становился всё больше обеспокоенным. Что случилось? выдохнула женщина, остановившись в шаге от мужчины, быстрым взглядом окинув его с головы до ног. Хмм, Замелся мистер Итчен, неопределённо дёрнув плечом, всё же пояснил. Да у вас тут коза ненормальная бегает, ни с того, ни с сего напала на меня. Лиска опять с прибежия сорвалась. Тотчас прокричала Мэй, дикой козочкой метнулась с заколитки, зная, что сейчас выхватит от матери. Ведь это ей поручено присматривать за козой и мелочью. Прости, виновато улыбнулась женщина, через секунду всполошившись. Идём, я одежду твою почищу. Заявна влюблённой друг в друга парочкой, я не пошла, сорвав травинку, размахивая ею над головой, прогоняя надоедливых комаров, направилась к лесу. Задумчиво пиная попавшийся под ноги камешек, я время от времени поглядывала на раскинувшуюся передо мной деревню. Вон из трубы дома дядьки Малася тянется сезый дымок, а значит, завтра будет свежая выпечка. У быстрой течной, но узкой реки две добродные женщины полощут бельё. Семь подцанят от 3 до 5 лет. У дома бабы Ганны Пасут маленьких ещё жёлтых гусят и тут же кидают кривую палку, режесь в неведомую мне игру. Мне было хорошо здесь, тихо, спокойно. Местные жители радушные, и даже та настернея бабка оказалась вполне себе неплохой. Просто одна совсем осталась, вот и сдаёт комнату. Ей помощь, и хоть какая-то монетка Да и не скучно тогда в компании. Вот и зазывала меня к себе так настойчиво. Но все равно я чувствовала себя здесь не на месте, но не понимала, чего не хватает. Первую неделю я отсыпалась, помогала Верине по дому, после добралась до огорода, выдрав почти все сорняки, вскопала у забора клумбу и посадила цветы. Но вот началась вторая неделя, и меня вдруг куда-то потянуло. Так, что даже согласилась сходить с Захарием Куртом на вечерние посиделки. И было почти весело, если бы не молоденькие да незамужние девицы на меня косы не зыркали. Второе и третье приглашение ухажёров я отвергла. Решив не связываться с местными девицами из-за парней, которые мне даже не нравятся, нет смысла. И все чаще задумывалась, а не перебраться ли мне в Лорд. Все же какой никакой город, еще и на берегу моря. Тебе тоже от мамки попало? – прервал мои тягостные мысли звонкий голосок маленькой подружки. Меня знаешь, как заругала. Как? Улыбнулась обиженному ребенку, устало присаживаясь прямо на траву. Сказала, ирисок три дня не будет давать. Вот, а я не виновата. Это лиска веревку сжевала. Ну, три дня без ирисок – это еще не страшно. В полголоса протянула. покасившись, но усевшись рядом со мной Мэй принялась щекотать хихикающую девчушку. А вот я без твоего смеха и часа не продержусь. Ой, а знаешь, что сказал мистер Итчен? Заговорщицки прошептала Мэй, как только отсмеялась. Нет, Он сказал, что отнесёт ириски одному знакомому, и сказал, что его друг закажет много таких ирисок. Воскликнула девочка, вскочив на ноги, принялась сдуть на пушистые головки одуванчика. "И что, и правда здесь нет?" изумлённо пробормотала, глядя на радостного ребёнка. Тоже вскочила на ноги, рванула к дому, на ходу прокричав: Надо поговорить с мистером Ичином. Он уже уходил, прокричала мне вслед Мэй, тут же бросившись за мной. Мистера из Лурда мне удалось поймать уже у джилежанса, не такой, как у Сти. Этот был новеньким и небольшим, всего на четыре места. Завидев моё успешное приближение, мужчина с недоумием на меня посмотрел. но спустился с облучка, терпеливо дожидаясь, когда я подойду. Вид имел приличный. Одежду Верина ему почистила и брючину зашила. И вообще, мужчина был очень даже приятный внешне, из судя по всему, галантный кавалер, раз с цветами заявился, храбро спасая их от вечно голодной козы. Мистер Ричен Сияна, мы не были представлены, но Верина много о вас рассказала. Улыбнулся мужчина, позволяя мне отдышаться от быстрого бега. Ваше появление очень помогло этой семье. Кхм. Верина и дети приютили меня, ответила, оглядев ещё раз дележан, проговорила. Мистер Итчен, вы едете в Лурт? Да, отвезите меня в город, а по дороге обсудим изготовление ирисок, произнесла, внимательно следя за мужчиной. Но тот будто и не был удивлён, улыбнувшись уголком губы, сказал: Полагаю, Яна вам нужно сообщить об этом Верине. Да, подождёте, я быстро. Конечно. Коротко кивнул мистер Итчен, стряхнув невидимую соринку с плеча. Я же радостно улыбаясь, рванула к дому, предвкушая скорую поездку.